и они продолжали в этом духе, обсуждая волю Господа, предвидя его решения, приписывая ему вмешательство в дела, которые, право, совсем его не касаются. Все это преподносилось замаскированно, ловко, пристойно. Но каждое слово святой девы в монашеском чепце пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и женщина с четками заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей милой соседке, возлюбленной сестре общины святого Нисифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за сотнями солдат больных оспой. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как по прихоти этого Прусака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы? Лечить военных было ее специальностью. Она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии. Повествуя о своих походах, она вдруг выказала себя одной из тех лихих и воинственных монахинь, которые словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых. В разгар сражения и лучше любого начальника единым словом укращать непокорных вояк. Это была истинная сестрица Рантанплан, и ее изуродованное, изрытое бесчисленными ребинами лицо являлось как бы образцом разрушений, причиняемых войной. После нее никто не проронил ни слова. Таким бесспорным казался произведенный ею эффект. Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро, довольно поздно. Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды. Среди дня графиня предложила совершить прогулку. Тогда граф, как было условлено заранее, взял пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных. Он говорил с ней фамильярным, немного пренебрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называл ее «моё дорогое дитя», снисходя к ней с высот своего общественного положения, своего неприложного достоинства. Он сразу же приступил к сути дела. «Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не проявить ту снисходительность, которую проявляли в своей жизни столько раз? Пышка ничего не ответила. Он сумел держаться графом и в то же время быть галантным, обольстительным, рассыпаться в комплиментах. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, Говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на «ты». И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких не найти у него на родине. Пышка ничего не ответила и догнала остальных. Вернувшись домой, она сразу же поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать, беда. Настал час обеда. Ее тщетно дожидались. Наконец явился господин фулон и объявил, что бадемуазель Руссе не совсем здорова и можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил, — Согласилась? — Да. Из с он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и все лица просияли. Луазо закричал «Тра-ля-ля-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в всем заведении!» А у госпожи Луазо сжалось сердце, когда хозяин Вернулся с четырьмя бутылками в руках. Все вдруг стали общительными и шумливыми. Сердца взыграли бурным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что госпожа Карла Мадон прелестна. Фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, бойким, заблестел остроумием. Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил «Тише!» Все смолкли, в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова прислушался и проговорил своим обычным голосом «Успокойтесь, все в порядке». Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах. Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера возобновлял ее несколько раз. Он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем этаже и давал тому двусмысленные советы, которые черпал из запасов своего коми-воежорского остроумия. Порой он напускал на себя грусть и вздыхал «Бедная девушка!» или свирепо цедил сквозь зубы «Ах, подлый прусак". Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом «Довольно! Довольно!» и добавлял словно про себя «Только бы нам снова ее увидеть! Только бы негодяй этот не уморил ее!» Хоть шутки и были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, подобно всему остальному, связано с окружающей средой. Атмосфера же, постепенно создавшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями. За десертом сами женщины стали делать сдержанные игривые намеки. Глаза у всех разгорелись, выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием зимовки на полюсе и радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видит, что наконец-то открывается путь на юг. Слова его имели большой успех. Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке. «Пью за наше освобождение!» Все поднялись и подхватили его возглас. Даже монахи не поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, Только гораздо вкуснее. Луазо подвел итоги. Какая досада, что нет фортепиано? Хорошо бы кадриль отхватить. Корнюде не проронил ни слова, не сделал ни одного движения. Он, казалось, был погружен в мрачное раздумье и изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец, около полуночи, когда стали расходиться. Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком ⁇ Что это вы не весело сегодня? Что это вы все молчите, гражданин? ⁇ Корнедай порывисто поднял голову и, окинув всех горящим и грозным взглядом, ответил ⁇ Знайте, что все вы совершили подлость ⁇ Он встал, дошел до двери. Еще раз повторил «да», «подлость» и скрылся. Сначала всем сделалось неловко. а задаченный Луазо стоял разинув в рот. Потом к нему вернулась самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая «Зелен виноград, приятель, зелен!» Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал тайны коридора. Последовал взрыв неистового смеха. Дамы веселились, как безумные. Граф и господин Каррелла Мадон хохотали до слез. Им это казалось неправдоподобным. — Как вы уверены? Он хотел. — Да говорю же я вам, что сам видел. И она отказала, потому что Прусак находился в соседней комнате. — Быть не может, клянусь вам! Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал, «Понятно, что сегодня вечером ему совсем-совсем не до смеха!» И все трое снова принимались хохотать до колик, до слез. На этом разошлись. Однако госпожа Луазо, особо ехидная, ложась спать, заметила мужу, что эта злюка Каррелла Мадон весь вечер смеялась через силу. «Знаешь, когда женщина без ума от мундира, Ей право все равно, носит ли его француз или пруссак. Жалкие твари! Прости, Господи!» И всю ночь во мраке коридора проносились, словно дрожь, слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порой бывает, оно, говорят, тревожит сон.